Глава пятая Все бы было отлично, если бы не вечное ощущение надвигающихся, мягко говоря, неприятностей. Так-то они всегда надвигаются, но на этот раз как-то неуловимо. И я, если честно, день своего предполагаемого кровавого жертвоприношения так не ждала, как появление Лаора. И, видимо, уже вторую смерть. Наемник наверняка посчитал, что зря участвовал в моем спасении, раз живой я проходила всего чуть-чуть. Я сначала даже допустила мысль, что он не знает, кто его так подставил. Но мне слабо верилось в это. Если даже так, то ему не составит труда навести справки. Я шутила, храбрилась, но это ожидание неминуемой встречи, оно просто уже давило на меня. Болотные шусы. Мне даже начало казаться, что лаор может прятаться в любой тени. Паранойя, возможно. Он и вовсе еще не в курсе о том, что принудительно стал участником налогообложения, и теперь ему грозит погрязнуть в бумагах и актах как индивидуальному предпринимателю. Правда, если я занимаюсь продажей осязаемых вещей, то как он будет декларировать свои доходы и в целом свою деятельность, я мало предполагала. В голове тут же вырисовывалась встреча высшей нечисти с представителем налоговой инспекции. Сухопарая тетка в форменном платье, и с опалетами на плечах, тщательно осматривала бы какой-нибудь, безусловно, очень острый кинжал и сокрушалась бы. Проверьте покрытие металла, чтобы не допустить коррозию. Вы обновляли маркировку. Где госзнак? Как вы можете вести трудовую деятельность подобным инструментом? Вы же им убиваете налогоплательщиков, между прочим. И тогда наемник, посыпая голову пеплом, бежал скорее закупать новое оружие и обновлять маркировки. Подобные мысли являлись обыкновенной глупостью, но разбавляли мои напряженные будни, потому что вскоре очнулся Фолиант, и от его громких заявлений, если честно, я чуть ли не заработала себе тахикардию и нервное перенапряжение. А уж в тандеме с Сарочкой, или же в противостоянии с ней же, смесь получалась гремучая и очень взрывоопасная. Узнав причину моего подавленного настроения, черная книга и вовсе задумчиво изрекла. Жаль даже! Конечно, я уже построил план по захвату мира, но я приму этот удар стойко, если придется вновь менять хозяина. Ты шо это говоришь? Адели еще будет жить долго и очень счастливо. Тут же схватилась княжуля. Фолиант отмахнулся закладкой. Ты тоже прекрасно знаешь, что враги клана Инкуэп долго не живут. А мы не враги, а доброжелатели и добропорядочные граждане своей страны, нашлась Морель. Мы просто направили наемника на путь истинный он заплутал и зажал налоги в казну прошуршала мой магический гримуар между прочим судя по всему благами народными пользуется. все равно высшая нечисть это вам не в тапке сать протянул фолиан таким тоном будто всем это только этим и промышляем но не трусьте. у меня в запасе есть несколько занимательных ритуальчиков и просто и действенно проверено я следила за их беседой со все более округляющимися глазами. «И шо, они прям темные?» – даже кокетливо вопросила княжуля. Нарисованный рот второго гримуара скривился в ухмылке. «Обижаешь, чернее черного. Но, как я уже говорил, это очень простые ритуалы, самое то для начинающей темной ведьмы», – возвестил он и обратился ко мне. «Ну, смотри, ведьма, «Надо принести в жертву трех кошек, и у тебя будет непробиваемая защита на пять часов». Он бросил многозначительный взгляд в сторону подошедшего кота. и того нужно еще две кошки. Можем поймать хоть уличных, это не принципиально». Только он это произнес, как мигом получил по закладке от взвешенной сарочки. «Ах, ты ж мерзавец черностраничный! Я тебе весь переплет исцарапаю, странички твои паскудные повыдергиваю». И знаешь, какой стороной обратно вставлю? Вверх ногами? Боком!» – рявкнула рассерженная княжуля. «Вау, что за страстная женщина! Поражен до самого корешка!» Совершенно не боясь угроз от гримуара, воскликнул Фолиант. «Короче, мне пришлось вмешаться, потому что Сарочка уже искала подходящее заклинание, причем при этом активно проклиная обычными словами». Но не только ожидание скорой мести от Лаоры висело над моей головой. Я очень ждала денег, потому что отдала все свои сбережения и доходы на откуп дяде. И в итоге осталась в минусе, потому что почти всю выручку я тратила на саму лавку, и мне на расходы и продукты почти ничего не оставалось. Когда видишь на кассе приличную выручку, это радует. Только когда считаешь, что чистыми мне останется всего пару монет, то это уже грустно. Но вот они реалии взрослой жизни. Если получаешь зарплату по 50 золотых в месяц, Это не значит, что за год ты накопишь 600 монет, как мне думалось в детстве. Потому что минус налоги, коммунальные платежи, продукты, одежда, а в моем случае еще ингредиенты. Моя учеба, зарплата, лайны. Денег было впритык. А мое наследство и поощрение за гражданскую ответственность от налоговой не спешили попасть на мой банковский счет. Я честно проверяла почти каждый день, не считая выходных. Денег еще нет, поинтересовалась Морель, когда я вернулась с улицы. не Только проверяла. Говорят, был какой-то праздник. Я повесила пальто и теплый шарф на шкаф. Сняла сапожки и сменила их на домашние туфли. «Угу!» – вздохнула Морель. «Я забыла, сегодня же по календарю дураков праздник признания левой руки. Вроде дурацкий праздник, а для банка повод придержать деньжища». «Мля! Вроде мир другой, но с банками проблема та же. Деньги чужие сволочи будто от себя отрывают», – негодовала Сарочка. Но ничего, подождем еще пару дней. Если что, то я с чистой совестью их прокляну. Так издеваться над ближними – это уже грех. Вот моя тетя Роза. Далее шел интереснейший рассказ о тете Розе, которая не досчиталась двух монет из законной пенсии. Так и она, женщина простая, посчитала это наглостью и без промедления пошла в суд. Ну, это еще потому, что тогда модно было всем мальчикам становиться адвокатами. Так что она всех шестерых своих сыновей на юридические факультеты отправила. И как думаешь, права оказалась тетя Роза с выводком еврейских адвокатов? Или таки банк, где бедная сотрудница забыла две монетки выдать? Тут без вариантов, да, княжуля? Я задумчиво потерла подбородок и решила, что непременно приобщу к бизнесу своих будущих детей. Конечно, без вариантов. Тете Розе выплатили 2 миллиона за ошибку и издержки компенсировали. Два миллиона за две монеты выглядело очень мощно. Я хотела только восхититься сыновьями Сарочкиной тети, как та еще добавила. Но там еще судья был евреем и тоже оскорбился от произошедшего. Так что тетя Роза права. Деньги, если возвращать, то только с процентами. Ну шо, судиться будем? Хотела напомнить, что шести сыновей у меня нет, чтобы судья встал на мою сторону. Но за меня это сделали Морель и Кот. Последний позвал меня на кухню, за чаем и булочкой. Но так как сегодня у Лайны был выходной, а я свой обеденный перерыв потратила на посещение банка, то пришлось дожевывать свой перекус в торговом зале. И как раз в процессе доедания булки раздался звон колокольчика, и дверь распахнулась. В лавку вошла женщина. И я даже бы применила другое слово. Грациозно вплыла леди. Пускай она была в простом, но видно, что очень дорогом темном платье. Ее выдавала осанка и умение держаться. Я чуть ли не подавилась несчастной недоеденной булочкой но с усердием проглотила. «Да вот пусть это будет последний раз, когда я ела в торговом зале, потому что под снисходительным взглядом дамы моя еда грозила встать комом, а не питанием для моего тела». «Вы ешьте, я никуда не спешу», раздался низкий бархатный голос леди незнакомки. «Если с виду я бы не дала ей больше тридцати пяти, то по голосу поняла, что ей гораздо больше, что несколько удивительно». Волосы у нее были истинно черные, красиво уложенные в прическу и частично скрытые за шляпкой. На лице почти отсутствовали морщинки. Только еще глаза были необычные, будто бы сверкающие. В радужках словно искрилась сама магия. Прошу прощения, не успела пообедать. Неловко проговорила я, но вовремя себя остановила. От чего то под изучающим взглядом клиентки хотелось оправдаться точно нашкодившая школьница. «Приветствую вас в лавке косметической ведьмы. Чем могу помочь?» К слову, женщина не особо заинтересованно огляделась вокруг лишь раз и даже больше не разглядывалась стеллажи с аккуратно выложенными продуктами, как обычно делают посетители. Ее интересовала я. Впрочем, раз на меня смотрели настолько изучающе, то я не стала сдерживаться и также не отводила глаза от загадочной посетительницы. Женщина мне очень кого-то напоминала. Так неуловимо, но так... Едва зеленые глаза леди вдруг сменили цвет на стальной оттенок, до меня дошло, кто ко мне заявился в гости. И эту даму совершенно точно не интересовали мои зелья и косметика. Видимо, представляться вам не нужно, верно, мисс Норрил? Наверное, увидев что-то в моих глазах, вопросила леди Рэйвенс. Только это не жена и не сестра рая а мама. Если честно, мне явно было бы проще, если бы передо мной стояли кто-то из вышеперечисленных. У меня буквально коленки задрожали, но я быстро взяла себя в руки и ответила спокойным тоном. Нет, но я повторю свой вопрос. Чем могу помочь, леди Рейвенс? Когда-то Сарочка говорила, что чем идеальнее мужчина, тем страшнее мать дракониха, которая его охраняет. И теперь я была полностью согласна с умудренным жизнью магическим гримуаром потому что от женщины напротив буквально исходил давящий флёр властности, силы и магии. Даже от души отлегло, что у нас с магистром ничего не вышло, и теперь я страдаю от неразделенной любви, а не от вечного напряжения рядом со свекровью. Только оставалось понять, что она делает у меня в лавке. В прошлый раз она ограничилась тем, что послала доверенное лицо. «Это я вам могу помочь, мисс Норрил». Женщина оглядела меня с ног до головы с нисходительным взглядом, чуть задержавшись на моем простом платье с белыми манжетами и воротничком. Перевела взгляд на мое веснущатое лицо. Естественно, я не пользовалась сегодня белилами и в целом больше не собиралась. Как вы понимаете, я навела справки о вас, как и до этого делала, с другими многочисленными увлечениями своего сына. Судя по всему, выделяя слово «другими», она хотела посмотреть на мою реакцию. Да, мне стало неприятно, но я старательно держала лицо. Показывать свои чувства и позволять собой манипулировать я не собиралась. Вы здесь зарабатываете копейки, но это легко изменить. Вы подарите мне зелье исключительной удачи? Вскинула я бровь. Иначе не представляла, как можно сделать так, чтобы всем резко захотелось купить мою продукцию. Леди холодно улыбнулась и покачала головой. Я считаю глупостью надеяться на сомнительные зелия из детских сказок, мисс Норрил. Вам в силу возраста может казаться, что мир вокруг понятный, добрый и прямой, как палка. Иначе как так получилось, что на простую лавочницу обратил внимание высший аристократ, верно? Глаза леди Рэйвенс вновь вернули себе зеленый цвет. Но если бы все обстояло так, все было бы слишком просто. Я вам так скажу, милая. Далеко не деньги решают все в нашем мире. Есть еще связи сила крови происхождение видимо она думала что я что-то захочу добавить но я молчала поэтому леди ревенс продолжила мисс норилл предлагаю вам закончить хм, отношения с реанаром на хорошей ноте вы оставите его в покое а взамен получаете от меня помощь я могу предложить вам гораздо больше чем мой сын может позволить своему временному увлечению если первая части рады это был наме что я своей кровью, происхождением и связями не подхожу на роль жены Рея, то ничего нового леди мне не сообщила. За нее на это открыл мне глаза ее сын. Или так она хотела дать мне понять, как важен союз с Эвой, что он означает не только слияние двух состоятельных семей, а что-то большее. Но, если честно, меня это не волновало. Так и есть, я всего лишь простая лавочница, и даже этим горжусь. Меня не интересуют проблемы высшей аристократии. В принципе, не понимаю, каким боком я тут вообще оказалась. И тем более никаких отношений у нас с магистром не было и не будет. Знаете, леди рейвенс может настроение у лавочницы не слишком радужное, как принято быть у наивной черни. Но сегодня у меня совершенно нет желания слушать ни о своем неблагородном происхождении, ни о моих коварных планах в отношении вашего сына. Меня устраивает моя работа, моя лавка и даже мой скромный доход поэтому ваше щедрое предложение я вынуждена отклонить. Как я отклонила предложение вашего сына стать его любовницей? Если вы переживаете, что я как-то посягаю на магистра и тем самым мешаю его женитьбе, то это не так. Принципы лавочницы не позволяют мне добрачные связи, поэтому у нас с магистром ничего не будет. А все, что он делает, это исключительно его инициатива, и вам стоит поговорить со своим сыном. Леди слушала меня с вежливой полуулыбкой, положенной по этикету. И что-то мне подсказывало, мне ни капли не поверили. Испытывая смешанные чувства, обещала себе, что если в следующий раз увижу Рея, то обязательно с ним поговорю. В конце концов, магический зоопарк находился в нескольких улицах отсюда. А я не диковинная зверушка, чтобы все его родственники ходили сюда поглядеть и выпустить пар. «Кто там следующий?» «Сам мэр пожалует и попросит оставить его будущего зятя в покое, а в виде санкции пригрозит лишением новообращенных прав избирателя». Из горла вырвался несколько нервный смешок. «Очень зря, что вы не приняли мое предложение, мисс Норил», констатировала мама Рионара. «Оно бы очень облегчило вам жизнь. Но раз вы не желаете идти на контакт, то и я не буду стараться быть дружелюбной». Я нахмурилась. «Это угроза?» «Что вы, мисс Норрил?» Леди улыбнулась. «Лишь предостережение». Тонкие длинные пальцы вытащили из редикюля бархатную черную карточку и протянули ее мне. «Считайте, вы мне тоже понравились. Вы очень необычная девочка, и поэтому я вам дам еще один шанс. Можете обратиться по этому адресу, когда хорошенько подумаете. То есть я необычная, но при этом не думающая? Прекрасно. Можете не утруждать себя». «О том, чтобы переступить свои принципы, я думать не буду», – твердо заявила я, но вручить визитку обратно не получилось. Тогда я вспомнила о том, что надо вернуть мешочек с деньгами. Подумав, что отбегать в кабинет будет не очень солидно, попробовала притянуть их магией. К счастью, недавно мы с княжулей как раз изучали подходящее заклятие. Поэтому спустя несколько секунд в комнату вплыл небольшой туго набитый мешочек. И послушно лег на прилавок, рядом с карточкой с адресом. «Ваши деньги», — сказала я, — «забирайте». Леди Рэйвенс лишь мазнула по нему взглядом. «Оставьте себе. Можете посчитать как компенсацию за то, что отвлекла вас от обеда. До встречи, мисс Норрил». «Надеюсь, мы с вами больше не встретимся. Пускай не очень вежливо, но и ее визит не назовешь дружеским». «До свидания, леди Рэйвенс». «Как грубо!» Она улыбнулась. Знания по человеческой психологии мне подсказывают, мы скоро с вами увидимся, когда вы придете соглашаться на мои условия». Пока я думала, что своим упрямством и в целом несколько паршивым характером Рэй оказывается в свою матушку. Последняя ушла, лишь звякнул колокольчик напоследок. Напряжение, царившее в лавке, схлынуло. Я не успела перевести дыхание, как в торговый зал ворвалась Сарочка. «Кто? Где? Когда?» «Адель, держись, я тебя спасу! Морель, на абордаж!» И она бы ударилась об стену, но я ее удержала и сама удивилась своей ловкости.